Глава двенадцатая Клавдия решительно настроилась обналичить свой сексуальный вексель от Элая Мариона, пристыдив его. Она заставит дать Эрнесту Вейлу проценты, которые тот хочет получить, по своему роману. Это был выстрел на удачу, но на сей раз Клавдия решила поступиться принципами. Бобби Бенц в вопросах прибыли неумолим, зато Элай Марион непредсказуем и питает к ней слабость. Кроме того, в кинобизнесе сложился святой обычай, согласно которому всякая половая связь, пусть даже весьма непродолжительная, требует некой материальной любезности. Толчком к этой встрече стала угроза Вейла наложить на себя руки. Если он решится на подобное, то права на его роман перейдут к его бывшей жене и детям, а уж Молли Фландерс выжмет из соглашения все до капли. Никто не поверил в эту угрозу, даже Клавдия. Но если учесть, что Бобби Бенц и Элай Марион ради денег готовы на всё это не может не обеспокоить их. Когда Клавдия, Эрнест и Молли прибыли в Лотстоун, то обнаружили в кабинете администрации только Бобби Бенца. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, хотя и пытался замаскировать это неумеренно бурными приветствиями, особенно по отношению к Вейлу. — Наше национальное достояние! — изрек он, обнимая Эрнеста с подчеркнутым уважением. Молли тотчас же насторожилась. — Где Элай? Он единственный, кто может принять окончательное решение по этому вопросу». Элай в больнице Кедровой Сина и утешительным тоном сообщил Бенц. «Ничего серьезного, просто обследование. Это конфиденциальная информация. Акции Лот Стоун скачут вверх и вниз в зависимости от состояния его здоровья». «Ему за 80, так что серьезно все», — сухо бронила Клавдия. «Нет-нет», — возразил Бенц. «В больнице мы что ни день занимаемся делами, а он уж и подавно. Так что изложите свое дело мне, а я перескажу ему, когда буду навещать». «Нет», — отрубила Молли. Но Эрнест Вейл сказал, «Давайте поговорим с Бобби». Они изложили суть дела. Бенса оно позабавило, но вслух он не рассмеялся. «Наслышался в этом городе всякого, но такого еще не доводилось». Я прогнал этот вопрос с юристами, и они говорят, что кончина Вейла никак не повлияет на наши права. Это запутанный юридический казус. «Прогони это со своими пресс-атташе», — предложила Клавдия. «Если Эрнест все-таки решится на подобное, история выплывет наружу, и Лот Стоун окажется по уши в дерьме. И это придется не по вкусу, у него куда больше совести». «Чем у меня?» вежливо осведомился Бобби Бенц, но в душе его кипело негодование. «Но почему люди не понимают, что Марион одобряет все, что он делает?» Он обернулся к Эрнесту. «И как же вы себя кокните пистолетом, ножом или из окошка?» «Сделаю характери на твоем столе, Бобби», — ухмыльнулся Вейл. Все рассмеялись. «Так мы ни к чему не придем», — промолвила Молли. «Почему бы нам всем не отправиться в больницу, чтобы повидать Элая?» «Я не намерен терзать старика на больничной койке, чтобы спорить из-за денег», — не согласился Вейл. Все посмотрели на него с сочувствием. Конечно, в рамках традиционных понятий «все происходящее» могло показаться бесчувственным. Но люди на больничных койках замышляют убийство революции, мошенничество продажу студий. Больничная койка отнюдь не святилище. И все понимали, что возражение Вейла — прежде всего дань романтическим традициям. «Держи рот на замке, Эрнест», — холодно бросила Молли, — «если хочешь остаться моим клиентом». «Элай угробил с больничной койки человек сто». «Бобби, давай пойдем на разумное соглашение. Фильмы о последующих событиях «Золотая жила» для Лот Стоун. И ничего страшного не случится, если ты дашь Эрнесту пару процентов от валового дохода просто для надежности. Бенз ужаснулся. Внутри у него прямо все оборвалось. Процентов с валового дохода? Недоверчиво воскликнул он. Никогда. Ладно, кивнула Молли. А как насчет пяти процентов с чистой прибыли? Но только никаких вычетов на рекламу, никаких изъятий на экстренные расходы или проценты для звезд. «Но это почти валовый доход», — презрительно отозвался Бенц. «Да еще всем нам известно, что Эрнест не покончит с собой. Это чересчур глупо, а он чересчур умен». На самом деле Бенц имел в виду, что у этого мужика на подобное не хватит пороху. «Ну зачем идти ва-банк?» — спросила Молли. «Я пробежалась по цифрам. Вы планируете как минимум три серии продолжения». Это никак не меньше полумиллиарда в прокате, включая иностранный, но без видео и телевидения. И бог ведает, сколько еще денег ваши окаянные варюги загребут на видео. Так почему бы не дать Эрнесту его проценты, жалкие двадцать миллионов? Ты дал бы столько любой грошовой звезде». Бенц поразмыслил над этим, а затем включил свое обаяние на полную катушку. «Эрнест, как романист, ты — национальное достояние. Никто не уважает тебя больше, чем я. айлай Илай прочел все твои книги от корки до корки. Он просто преклоняется перед тобой. Так что мы хотим прийти к обоюдовыгодному решению». Клавдия даже смутилась, увидев, что Эрнест явно попался на этот крючок, хотя, надо отдать ему должное, слегка поморщился при словах «национальное достояние». «Поконкретнее», — сказал он, — «теперь Клавдия могла гордиться им». «Как насчет 25-летнего контракта по 10 штук в неделю за написание оригинальных сценариев и кое-каких переписок, и, конечно, оригиналы мы будем принимать, бросив на них лишь мимолетный взгляд?» Бенц обращался к Молли. «И за каждую переписку он будет получать дополнительно 50 штук в неделю. За пять лет он огребет добрых 10 миллионов». «Удвой сумму», — отрезала Молли, — «тогда и поговорим». В этот миг Вейл утратил свое чуть ли не ангельское терпение. «Ни один из вас не принимает меня всерьез. Я ведь могу проделать простой арифметический подсчет. Бобби, твоя сделка тянет только на два с половиной. Ты никогда не купишь у меня оригинальный сценарий, а я никогда не напишу его». Ты никогда не дашь мне переписки. А что, если вы сделаете шесть серий? Тогда ты загребешь миллиард». И Вейл засмеялся с искренним восторгом. «Два с половиной миллиона долларов меня не спасет». «Над чем это ты смеешься, черт возьми?» — вскинулся Бобби. вэйл впал чуть ли не в истерику. «Я в жизни даже не мечтал о миллионе, а теперь он меня не спасет». Клавдии было известно чувство юмора Вейла. «Так почему же он тебя не спасет?» — поинтересовалась она. «Потому что я по-прежнему буду жив!» — растолковал Вейл. «Моей семье нужны проценты. Они верили в меня, а я их предал». Это тронуло всех, даже Бенса. Вот только Вейл звучал ужасно фальшиво, ужасно самодовольно. «Давайте поговорим с Элаем», — не унималась Молли Фландерс. Тут Вейл окончательно вышел из себя и ринулся прочь из комнаты вопя. «Я просто не могу иметь с вами дела! Не стану я умолять о чем-то человека на больничной койке!» Когда он удалился, Бобби Бенц сказал. «И вы обе хотите держаться за этого типа?» «Почему бы и нет?» — промолвила Молли. «Однажды я представляла типа, зарезавшего свою мать и троих собственных детей». Эрнест ничем не хуже, чем он. — А какие основания у тебя, — поинтересовался Бенц у Клавдии? — Мы, писатели, должны держаться друг за дружку, — с кислым видом проронила она. Все трое рассмеялись. — Ну вот, пожалуй, и все, — изрек Бобби. — Я сделал все, что мог, верно? — Бобби, почему бы тебе не дать ему процент другой? Это будет только справедливо, — заметила Клавдия. — Потому что год за годом... Он одурачивал тысячи писателей, звезд и режиссеров. «Для него это дело принципа», — растолковала Молли. «Правильно», — подтвердил Бенц. «А если у них кишка была не тонка, они одурачивали нас. Бизнес есть бизнес». «Как себя чувствует Элай?» С поддельной озабоченностью осведомилась Молли. «Надеюсь, ничего серьезного?» «Он чувствует себя прекрасно. Не продавай свои акции». «Тогда он сможет принять нас», — не спасала Молли. «Я хочу увидеть его в любом случае», — подхватила Клавдия. «Меня искренне заботит здоровье Элая. Своим первым прорывом я обязана ему». Бенц только отмахнулся. «Ты будешь клясть себя, на чем свет стоит, если Эрнест в самом деле наложит на себя руки». «Эти дальнейшие серии тянут куда больше, чем я назвала», — проронила Молли. «Я смягчила цифры ради тебя». «Этот обалдуй не покончит с собой», — презрительно возразил Бенц. «У него кишка танка «Из национальных достояний в обалдуи», — задумчиво отметила Клавдия. «Этот мужик определенно малость не в своем уме», — сказала Молли. «Он хрюкнет себя из чистейшего легкомыслия». «Он что, колется линюхает озабоченно справился бэнс «Нет», — ответила Клавдия. «Но от Эрнеста можно ждать любых сюрпризов. Он настоящий чудак, даже не догадывающийся об этом». Бенц пораскинул умом над этим сообщением. В доводах женщины есть какой-то резон. К тому же Бенц никогда не был склонен заводить врагов без надобности. Ему не хотелось, чтобы Молли Фландерс затаила против него зло. Это не женщина, сущий ужас. «Позвольте мне позвонить Илаю», — решился он. «Если он даст добро, я отвезу вас в больницу». Он не сомневался, что... Марион откажет. Но к его изумлению Марион сказал, «Несомненно, они обязательно должны приехать ко мне!» Они поехали в больницу на лимузине Бенса. До нельзя длинным, но, вне всякого сомнения, роскошным. В нем имелся факс, компьютер и сотовый телефон. Рядом с водителем сидел телохранитель из Тихоокеанского агентства безопасности. Позади следовала машина охраны с еще двумя телохранителями. Тонированные в коричневый цвет стекла лимузина окрашивали город в тон сепии, под стать старинным ковбойским фильмом. По мере продвижения к центру здания становились выше, будто машина углублялась в чащу каменного леса. Клавдию всегда изумляла, как на коротком отрезке в десять минут езды можно перейти от пасторальной пригородной зелени к метрополису из стекла и бетона. В Кедровом Синае больничные коридоры казались просторнее залов аэропорта, но потолок давил на посетителей, будто жутковатый ракурс в немецком импрессионистском кино. Их встретила координатор больницы, миловидная женщина, облаченная в строгий костюм, явно приобретенной у кутюрье и напомнившей Клавдии о хостесах в вегасских отелях. Координатор провела их к спецлифту, без остановок доставившему посетителей к верхним палатам пентхауса. В палаты вели огромные резные двери из черного дуба, простиравшиеся от пола до потолка со сверкающими бронзовыми ручками. Двери распахивались будто ворота, вводя пришедшего в больничную палату, просторную комнату со стеклянными стенами, обеденным столом и стульями, диваном и креслами, а также с нишей для секретаря, оборудованной компьютером и факсом. Тут же имелся небольшой кухонный альков и гостевая ванна вдобавок к ванне для пациента. Потолок уходил очень высоко, а отсутствие стен между кухонной нишей, гостиной и деловым закутком придавало всему помещению вид кинодекорации. На белоснежной больничной постели, на безупречно чистом белье, опираясь на огромные подушки, полу лежал Элай Марион, читая сценарий в оранжевом скоросшивателе. На столик рядом с ним высилась стопка папок с бюджетами фильмов, находящихся в производстве. По другую сторону кровати, записывая его замечания в блокнот, сидела хорошенькая молодая секретарша. Марион всегда любил, чтобы его окружали хорошенькие женщины. «Элай», — поцеловав Мариона в щеку, сказал Бобби Бенц, — «ты выглядишь великолепно, просто великолепно». Молли и Клавдия тоже поцеловали Мариона в щеку. Клавдия, настоявшая на том, что надо принести цветы, положила букет на кровать. Подобные фамильярности были вполне простительны, потому что великий Илай Марион заболел. Клавдия мысленно отмечала все детали, будто делала пометки для сценария. В финансовом отношении медицинские драмы практически обречены на успех. Правду говоря, Элай Марион вовсе не выглядел великолепно, просто великолепно. Его губы обрамляла синяя кайма, будто нарисованная чернилами. Его мучила одышка. При разговоре он жадно хватал воздух ртом. К его ноздрям шли две тонкие зеленые трубочки, присоединенные к еще одной тонкой трубочке, уходившей в булькающую бутыль с водой, подвешенную на стене и подключенную к какому-то спрятанному кислородному баллону. «Кислород!» — пояснил Марион, заметив ее взгляд. «Только на время!» — поспешно добавил Бобби Бенц. «Так ему легче дышать». «Элай!» — не обращая на них внимания, начала Молли Фландерс. «Я объяснила ситуацию Бобби, и он нуждается в твоем одобрении». «Молли!» — Марион пребывал в добром настроении. «Ты всегда была самым несгибаемым адвокатом в этом городишке. Ты что, хочешь терзать меня на смертном одре?» «Элай!» — Бобби сказал нам, что ты чувствуешь себя хорошо. Клавдия пребывала просто в отчаянии. «А мы в самом деле хотели повидаться с тобой». Она так явственно устыдилась, что Марион поднял ладонь в знак понимания и прощения. — Я понимаю все аргументы. Марион жестом отослал секретаршу, и та вышла из комнаты. Личная сиделка, миловидная, крепко сбитая женщина, читала книгу за обеденным столом. Марион дал ей знак удалиться. Поглядев на него, она лишь покачала головой и вернулась к чтению. Марион негромко с присвистом рассмеялся. «Это Присцилла. Лучшая сиделка в Калифорнии. Она сиделка реанимации, поэтому так непоколебима. Мой доктор нанял ее специально для этого случая. Тут она начальник». Кивнув всем присутствующим, Присцилла продолжала чтение. «Я хочу выбить для него двадцать миллионов», — сообщила Молли. «Это просто страховка. К чему идти на риск? И к чему проявлять такую несправедливость?» «В этом нет никакой несправедливости», — сердито бросил Бенц. «Он подписал контракт». «Да пошел ты в задницу, Бобби», — огрызнулась Молли. «Клавдия, а что думаешь ты?» Не обращая на них внимания, поинтересовался Марион. Клавдия думала о многом. Очевидно, Марион болен куда серьезнее, чем все делают вид. Ужасно жестоко наваливаться на старика, от которого даже простой разговор требует невероятных усилий. Она испытывала искушение сказать, что уходит, но затем вспомнила, что илай ни за что не позволил бы им прийти, если бы не преследовал какие-то собственные цели. «Эрнест может откалывать удивительные номера», — произнесла Клавдия. «Он решительно настроился обеспечить средствами свою семью». «Ну, илай он писатель, а ты всегда любил писателей. Считай это своим взносом в искусство». «Дьявол! Да ведь ты за просто так дал 20 миллионов Метрополитен-музею, так почему бы и не сделать того же для Эрнеста?» «И позволить всем агентам...» впиться в нас подобно клещам мгновенно отреагировал бэнс элай марион сделал глубокий вздох и зеленые трубочки будто врезались ему в лицо молли клавдия пусть это будет нашим маленьким секретом я дам вэйлу два процента от валового дохода с потолком в двадцать миллионов миллион авансом удовлетворит это вас Молли поразмыслила над предложением. «Два процента отвалового дохода на всех картинах дают минимум пятнадцать миллионов, а может быть и больше. Большего ей ни нипочем не вытрясти. Более того, просто странно, что Марион зашел настолько далеко. Если она заартачится он вполне может забрать предложение назад». «Это чудесный лай, спасибо». Она наклонилась над постелью, чтобы поцеловать его в щеку. «Я пошлю меморандум в вашу контору завтра. Элай, надеюсь, ты скоро поправишься». Клавдия не могла сдержать своих чувств и крепко сжала руку Элай ладонями, заметив бурые пятна, испещрившие кожу и пальцы, охваченные холодом смерти и из подволь подбирающиеся к ним. «Ты спас Эрнесту жизнь». В этот момент в палату вошла дочь Илая Мариона вместе со своими двумя малолетними детьми. Сиделка Присцилла поднялась со стула, будто кошка, учуявшая мышь, и двинулась к детям, чтобы преградить им путь к кровати. Дочь дважды выходила замуж и дважды развелась, не ладила с отцом, но зато владела одной из кинопроизводственных компаний, входящих в Лотстоун, потому что Илай очень любил внуков клавдии и Молли двинулись к выходу. Приехав в контору Молли, позвонили Эрнесту, чтобы сообщить ему хорошие новости. Он пригласил их на обед, желая отпраздновать добрые вести, и настаивал на своем предложении, пока они не согласились. Дочь Мариона и двое внуков задержались лишь ненадолго но достаточно надолго, чтобы дочь вытянула из отца обещание купить ей очень дорогой роман для постановки ее следующего фильма. Бобби Бенц и Элай Марион остались одни. «Ты сегодня настроена очень мягкосердечно», — заметил Бенц. Марион чувствовал, как износился его организм, ощущал каждый вздох. При Бобби он мог расслабиться, Перед ним незачем притворяться. Они вместе съели пуд соли, вместе манипулировали властью, выигрывали войны, разъезжали по всему миру, строя свои интриги. Оба без труда читали мысли друг друга. — А этот роман, который я покупаю дочери, выйдет из него кино? — поинтересовался Марион. — Низкобюджетная. Твоя дочь делает серьезные фильмы в кавычках. Марион вяло взмахнул рукой. — Почему нам всегда приходится платить за благие намерения других людей? Дай ей пристойного сценариста, но никаких звезд. Она будет счастлива, а мы потеряем не так уж много денег. — Ты действительно собираешься дать вэйлу проценты? — справился Бенц. Наш юрист говорит, что если он покончит с собой, мы сумеем выиграть дело в суде. — Если я поправлюсь, — с улыбкой в голосе отозвался Марион. — Если нет, решать тебе. Тогда командовать парадом будешь ты. Бенце ошеломила эта сентиментальность. — Лай, ты поправишься, конечно же поправишься. И сказал он это абсолютно искренне. Он вовсе не желал занять место Элая Мариона. Более того, он с ужасом думал о том дне, когда это неминуемо произойдет. Он способен сделать что угодно, только бы Марион одобрял его действия. «Решать тебе, Бобби», — промолвил Марион. «Правда в том, что мне уже...» — Не оправиться. Доктора говорят, что мне нужна пересадка сердца, но я решил не идти на операцию. С этим дерьмовым сердцем, которое у меня сейчас, я притяну месяцев шесть от силы год, а может и меньше того. Опять же, я слишком стар, чтобы мне предоставили трансплантат. — Нельзя ли сделать шунт? — спросил ошарашенный Бенц. Марион покачал головой и Бобби продолжил. «Не поречь уж! Конечно, ты получишь трансплантат! Ты построил половину этой больницы! Они просто обязаны дать тебе сердце! У тебя в запасе добрых десять лет!» Он мгновение помолчал. «Ты устал, Илай! Поговорим об этом завтра!» Но Марион уже погрузился в дрему. Бенс ушел, чтобы переговорить с врачами и велеть им начать все необходимые процедуры, чтобы добыть для Элая Мариона новое сердце. Эрнест Вейл, Молли Фландерс и Клавдия делена отпраздновали радостное событие обедом в Ля Вита в Санта-Монике, любимом ресторане Клавдии. Она помнила, как еще ребенком посетила его вместе с отцом, где к ним отнеслись будто к представителям королевской династии. Ей помнились бутылки красного и белого вина, заполнившие все оконные ниши, спинки банкеток и все свободные места. Посетитель мог, протянув руку, взять бутылку, словно виноградную гроздь с лозы. Эрнест Вейл пребывал в отличном расположении духа. И Клавдия снова принялась гадать, как хоть кому-нибудь могло прийти в голову, что он наложит на себя руки. Он искрился радостью от того, что его угроза сработала, а очень хорошее красное вино настроило всех их на веселый лад с капелькой бахвальства. Все трое испытывали безмерное довольство собой. Даже сама пища, по-настоящему итальянская, подпитывала пламень их душ. «Теперь нам надо поразмыслить», — сказал Вейл, — «достаточно ли хороши два процента, или надо...» — Добиваться трех. — Не жадничай, — отрезала Молли. Соглашение уже достигнуто. вэйл словно кинозвезде, поцеловал ей руку. — Молли, ты гений. — Правда, безжалостный гений. Как вы обе могли измочалить больного человека на больничной койке? — Эрнест, — макнув кусочек хлеба в томатный соус, отозвалась Молли. — Тебе никогда не понять этого, городишки. Здесь не знает милосердия. Ни в подпитии, ни под марафетом, ни влюбившись, ни разорившись. Так к чему делать исключение для больных? Скиппедир как-то рассказал мне, заметила Клавдия, что если что-нибудь покупаешь, то веди клиентов в китайский ресторан, но когда продаешь, веди их в итальянский. В этом есть какой-то резон? Он продюсер, — растолковала Молли прочитал где-то. Вне контекста это полнейшая бессмыслица. вэйл ел с аппетитом, будто преступник, получивший отсрочку приведения приговора в исполнение. Заказал три разных вида макарон для одного себя, но выдал небольшие порции Клавдии и Молли и потребовал сообщить мнение о еде. «Это лучшая итальянская кухня на свете, не считая Рима», — заявил он. Что же до Скиппи, то в его словах есть своего рода киношный резон. Китайские блюда стоят дешево, избивают цену. От итальянской пищи человек становится сонливым и медленнее соображает. Не нравится. И та кухня, и другая. ну разве не чудесно знать, что Скиппи всегда строит интриги? Вейл всегда заказывал три десерта. Не для того, чтобы съесть их все, а потому что хотел перепробовать за одним обедом много разных блюд. С его стороны подобное поведение вовсе не казалось чудачеством, не казался чудачеством даже его стиль одежды, будто вещи должны всего-навсего защитить его кожу от ветра или солнца, или то, как он небрежно бреется. Один бачок длиннее другого. И даже его угроза покончить с собой не казалась нелогичной или странной равно как и его полнейшая детская откровенность, часто задевавшая чувства других людей. Для Клавдии эксцентричность была не в диковинку. В Голливуде, куда ни ступи, наткнешься на эксцентрика. «Знаешь, Эрнест, в Голливуде ты на своем месте. Ты достаточно эксцентричен», — заметила она. «Я вовсе не эксцентричен», — возразил уэйл «Я не настолько образован». «Ты хочешь сказать, что желание покончить с собой из-за спора насчет денег не эксцентрично спросила Клавдия. «Это весьма хладнокровный отклик на нашу культуру», — пояснил Вейл. «Я устал быть никем». «Да как тебе такое в голову пришло?» — с беспокойством промолвила Клавдия. «Ты написал десять книг, получил Пуллицеровскую премию. Ты — международная знаменитость, ты прославился на весь мир». Вейл умял все три порции своих макарон подчастую поглядел на свое второе блюдо — три перламутровых ломтика телятины, покрытых ломтиками лимона — и взялся за вилку и нож. — вся эта чушь собачья. У меня нет денег. Мне потребовалось пятьдесят пять лет, чтобы узнать, что если у тебя нет денег, ты дерьмо собачье. — Ты не чудак, ты чокнутый, — заметила Молли. — И хватит ныть из-за того, что ты не богач. Ты не бедняк. Иначе мы бы не сидели здесь. Ты не пошел на особые муки ради своего искусства. Отложив нож и вилку, Вейл похлопал Молли по руке. Ты права. Все, что ты сказала, — правда. Я наслаждаюсь жизнью время от времени. Просто выбрики жизни повергают меня в уныние. Осушив бокал вина, он продолжал тоном спокойной констатации. Я больше никогда не буду писать. Сочинение романов — тупик, такое же, как кузнечное дело. Теперь все заполонило кино и телевидение. «Вздор!» — возразила Клавдия. «Люди всегда будут читать». «Ты просто лентяй!» — подхватила Молли. «Находишь в себе оправдание, чтобы не писать. В этом и заключается истинная причина того, почему ты хотел покончить с собой». Все трое рассмеялись. Эрнест угостил дам телятиной со своего блюда, а потом излишками десертов. Единственный раз, когда он вел себя галантно за обедом. Казалось, ему приятно кормить людей. «Все это правда», — проговорил он, — «но романист может заработать на хорошую жизнь, только если пишет примитивные романы. Но даже это тупик. Роман никогда не будет настолько примитивен, как кино». — С какой стати ты принижаешь кино? — сердито вскинулась Клавдия. — Я видела, как ты плачешь на хороших фильмах. К тому же это искусство. Вейл откровенно наслаждался собой. В конце концов он выиграл поединок со студией, получил свои проценты. — Клавдия, я согласен с тобой всем сердцем. Кино — это искусство. — Я жалуюсь просто из зависти. Фильмы лишают романы смысла. Что толку сочинять лирическое отступление о природе, живописать мир яркими красками, изображать прекрасный рассвет, горный хребет, покрытый снегом и внушающее благоговение волны великих океанов?» — декламировал он, размахивая руками. «Что можно сказать словами о страсти и красоте женщины?» Что толку от всего этого, если это все можно увидеть на киноэкране, запечатленной пленкой техноколор? О, эти загадочные женщины с полными алыми губами, их чарующие глаза, когда ты видишь их с голыми попками, а их титьки выглядят аппетитно, как бифштекс по-велингтоновски. И все это даже намного лучше, чем в реальной жизни, не говоря уже о прозе. Как же нам писать об изумительных деяниях героев, разящих своих врагов сотнями, одолевающих великие искушения и саму судьбу, когда ты можешь узреть это наглядно вместе с реками крови, с мучительно искаженными, агонизирующими лицами на экране? Всю работу выполняют актеры и камеры. Тебе не надо даже шевелить извилинами. Сталлоне, повержены в виде Ахиллеса при Елеоне. Единственное, что не под силу киноэкрану — это забраться в мысли героев. Он не может воспроизвести процесс мышления, сложность жизни. вэйл на минутку смолк, затем задумчиво проронил. «Но знаете, что хуже всего? Я элитный автор. Я хотел быть художником, чтобы стать особенным. Вот почему мне так прийти то, что кино — такое демократическое искусство». Кино может сделать любой. Ты права, Клавдия. Я видел фильмы, которые трогали меня до слез. Я знаю наверняка, что люди, сделавшие их мерзкие, бесчувственные, необразованные типы, не имеющие совести ни на йоту. Киносценарист безграмотен, режиссер эго-маньяк, продюсер-убийца морали, а актеры молотят кулаками в стену или в зеркало, чтобы продемонстрировать аудитории, что они огорчены. И все-таки фильм достигает цели. Как такое может быть? А штука в том, что с основными элементами в кино входит скульптура, живопись, музыка, человеческие тела и техника, в то время как в распоряжении романиста только вереница слов, черный шрифт на белой бумаге. И, правду говоря, это не так уж ужасно. Это прогресс. Это великое новое искусство. Демократическое искусство. Да еще искусство без мук. Просто купи подходящую камеру и собери друзей. вэйл лучезарно улыбнулся женщинам. Ну не чудесно ли? Искусство, не требующее настоящего таланта. Какая демократия! Какой целительный эффект сделать собственное кино? Оно заменит секс? Я иду смотреть твое кино, а ты идешь смотреть мое. Это искусство, которое преобразит мир. Оно и к лучшему. Клавдия, будь счастлива тем, что занимаешься видом искусства, которому принадлежит будущее. Ты ничтожный балбес, бросила Молли. Клавдия сражалась за тебя, отстаивала тебя. А я была с тобой куда более терпелива, чем с любым убийцей, которого защищала а ты пригласил нас на обед, чтобы осыпать оскорблениями. — Я вовсе не осыпаю вас оскорблениями, — с неподдельным изумлением возразил Вэйл. — Я просто даю определение. Я вам благодарен и люблю вас обеих. Немного помолчав, он униженно промолвил. — Я вовсе не говорю, что я лучше, чем вы. — Эрнест, из тебя так и прет вздор, — расхохоталась Клавдия. «Но только в реальной жизни», — дружелюбно отозвался Вейл. «Нельзя ли еще немного поговорить о деле?» «Молли, если бы я отправился на тот свет, и моя семья получила все права, заплатила бы в Лот Стоун пять процентов?» «Как минимум пять», — ответила Молли. «Да неужто ты собираешься покончить с собой за пару лишних процентов?» «Ты окончательно сбил меня с толку». Клавдия с тревогой поглядела на него, не веря его чересчур благодушному настрою. — Эрнест, неужели ты до сих пор не рад? Мы выбили тебе замечательную сделку, я просто трепетал от восторга. — Клавдия, — нежно проговорил вэйл ты даже не представляешь, что такое реальный мир. Поэтому и являешься идеальным киносценаристом. Черт побери, какая разница, счастлив я или нет. Самый счастливый человек из живших на свете не мог не иметь жутких моментов в жизни, ужасных трагедий. Погляди на меня сейчас. Я только что одержал грандиозную победу. Мне не придется накладывать на себя руки. Я наслаждаюсь этой трапезой. Я наслаждаюсь компанией двух красивых, интеллигентных, страстных женщин. И я в восторге от того, что моя жена и дети получат экономическую независимость. «Тогда какого ляда ты ноешь?» — спросила Молли. «Зачем ты портишь такое хорошее времяпрепровождение?» «Потому что я не могу писать. Не такая уж большая трагедия. Вообще-то это больше не важно. Но это единственная вещь, которую я умею делать». Говоря это, Вейл прикончил три свои десерта с таким явным наслаждением, что обе женщины рассмеялись. Он ухмыльнулся в ответ. Наш блеф перед стариной и лаем определенно удался. «Ты принимаешь писательский кризис чересчур серьезно», — заметила Клавдия. «Тебе надо просто набрать немного разгона». «У сценаристов не возникает писательских кризисов, потому что они не пишут», — отозвался Вейл. «Я не могу писать, потому что мне больше нечего сказать». «Теперь давайте поговорим о чем-нибудь более интересном. Молли». Я никогда не понимал, как получается, что мне принадлежит 10% прибыли от картины, которая зарабатывает 100 миллионов долларов и стоит всего 15 миллионов, а я не получаю ни пенни. Мне бы хотелось перед смертью все-таки разрешить эту загадку. Этот вопрос снова настроил Молли на добрый лад. Она обожала преподавать юриспруденцию. Вынув из сумочки блокнот, Она набросала там кое-какие цифры. Это совершенно легально. Они связаны контрактом, тем самым, который тебе прежде всего не следовало подписывать. Смотри. Возьмем доход в 100 миллионов. Театры, выставки отнимают половину. Так что теперь студия получает только 50 миллионов, как говорится, на аренду. Ладно. Студия изымает 15 миллионов долларов, в которые обошлась картина. И так 35 миллионов. Но по условиям твоего контракта и большинства контрактов в студии она получает 30% от проката за затраты студии на фильм. Это еще 15 миллионов в их карманах. Так что тебя опустили на 20 лимонов. Затем они изымают стоимость печатания копий, стоимость рекламы, что легко потянет еще на 5. Тебя опустили на 15. Теперь начинается самое красивое. Согласно условиям контракта, студия получает 25% от перерасхода бюджета студии, телефонных счетов, электричества, использования звуковых павильонов и тому прочее. Тебя пустили до 11. Хорошо, говоришь ты, ты согласен на свой кусок из 11 миллионов, но суперзвезда получает как минимум 5% от проката. Режиссер и продюсер еще 5%. Это тянет еще на 5 миллионов. Тебя пустили до 6 миллионов. Наконец-то ты что-то получаешь, но не торопись. После этого тебе выставляют счет на все затраты за распространение. Тебя выставляют на 50 штук за доставку копий на английский рынок. Еще на 50 за Францию или Германию. И тогда, наконец, они включают в счет... Заем в 15 миллионов, которые были взяты в кредит для съемки картины. И тут я теряюсь. ну как бы там ни было, последние 6 миллионов исчезают. Вот что происходит, когда ты не нанимаешь меня в качестве адвоката. Я пишу контракт, который на самом деле дает тебе твою долю в золотой жиле. Не чистую прибыль для писателя, а очень хороший валовый доход теперь понял вообще то нет рассмеялся вэйл а как насчет денег от телевидения и радио от телевидения ты мало что увидишь никто не знает сколько они зарабатывают на видео а что касается моей сделки с марионом касательно прямых прибылей спросил вэйл меня не могут снова провести занос если контракт напишу я то ни в коем случае Это будут чистые прибыли от начала и до конца. «Тогда мне не о чем горевать», — горестно молвил Уэйл. «У меня не остается поводов, чтобы не писать». «Ты настоящий чудак на полную катушку», — вставила Клавдия. «Нет-нет», — возразил Уэйл. «Я просто грохнутый человек». Эксцентрики пускаются в чудачество, чтобы отвлечь людей от того, кто они такие на самом деле или что они делают на самом деле. Они стыдятся себя. Вот почему киношники так эксцентричны. Кто мог мечтать, что смерть может быть столь приятной, что ты пойдешь на нее настолько спокойно и совсем без страха? А лучше всего то, что ты развеял один великий общепринятый миф. Элай Марион долгими ночными часами хворости тянул кислород из трубки в стене, вспоминая свою жизнь. Его частная сиделка Присцилла, работавшая в две смены, читала книгу при свете тусклой лампы в противоположном конце комнаты. Он видел, как быстро она вскидывает глаза потом снова опускает их, словно проверяя, на месте ли он после каждой прочитанной строки. Марион думал о том, насколько непохожа эта сцена на то, как бы это выглядело в кино. В кино она была бы полна напряжения, потому что больной балансирует между жизнью и смертью. Сиделка не отходила бы от его постели, доктора то и дело появлялись и исчезали. Наверняка была бы масса шума, масса напряжения, а здесь, в абсолютно тихой комнате, сиделка читает, а он легко дышит через свою пластиковую трубку. Марион знал, что на этом этаже пентхауса находится только огромная палата для очень важных людей. Могущественных политиков, владельцев недвижимости, миллиардеров — вдающихся легендарных звезд мира развлечений. Каждый из них — своего рода король. Но здесь, ночью, в этой больнице, все они — вассалы смерти. Они лежат, беспомощные и одинокие. Их утешают сестры милосердия, их могущество развеялось в прах. С трубками в телах и в ноздрях они дожидаются, когда ножи хирургов золотают остатки их останавливающихся сердец или, как в его собственном случае, вставят полностью отредактированное сердце. Интересно, смирились ли они со своим жребием так же, как он? Откуда же эта покорность перед судьбой? Почему он сказал докторам, что не пойдет на пересадку, что он предпочитает прожить лишь то короткое время, которое отведет ему собственное изношенное сердце? Марион думал, что, слава богу, еще способен принимать разумные решения, лишенные сантиментов. Ему все было ясно. Это похоже на заключение соглашения по фильму. Подсчитай затраты процент возврата, стоимость прав, возможные ловушки со звездами, режиссерами и превышением смет. Первое. Ему 80 лет, и он не так уж крепок телом. Пересадка сердца выведет его из строя в лучшем случае на год. Он определенно уже никогда не будет управлять студией Лотстоун. Несомненно, почти все его могущество на этом свете развеется. Пункт второй. Жизнь без власти невыносима. В конце концов, что может сделать старик вроде него, даже если получит навехонькое сердце? Он не сможет заниматься спортом, ухлестывать за женщинами, получать удовольствие от еды или выпивки. Нет. Для старика единственное удовольствие — власть. И что ж тут плохого? Власть можно использовать, чтобы делать добро. А разве он не проявил милосердие к Эрнесту Вейлу вопреки всем принципам предусмотрительности, вопреки собственным предубеждениям, нажитым за целую жизнь? Разве он не сказал докторам, что он не хочет лишать ребенка или какого-нибудь молодого человека возможности получить новую жизнь благодаря пересадке сердца? Разве это не использование власти ради высших идеалов? Но он прожил долгую жизнь, имея дело с лицемерием, и теперь распознал его в себе. Он отказался от нового сердца только потому, что условия сделки его не устраивали. Это сугубо прагматическое решение. Он предоставил Эрнесту Вейлу проценты, потому что хотел завоевать любовь к Лавдии и уважение Молли Фландерс. Это просто сентиментальность. Но разве так уж страшно, что он хочет оставить о себе добрую память? Он был доволен прожитой жизнью. Он самостоятельно выбился из бедняков в богачи. Он вознесся над окружающими людьми. Он наслаждался всеми прелестями человеческой жизни, любил красивых женщин, жил в роскошных домах, ходил в тончайших шелках и помогал в создании искусства, завоевал грандиозное могущество и огромное состояние и пытался делать добро людям, вложил десятки миллионов в постройку этой самой больницы Но более всего он наслаждался борьбой с окружающими людьми. И что ж тут такого? Как же еще можно добиться могущества, позволяющего тебе творить добро? И все-таки даже сейчас он чуточку сожалел о последнем акте милосердия по отношению к Эрнесту Вейлу. Нельзя вот так запросто отдавать кому-либо завоеванное, особенно под угрозой. Но Бобби об этом позаботится. Бобби позаботится обо всем. Бобби внедрит необходимую легенду для прессы, повествующую об отказе Мариона от пересадки сердца, чтобы это сердце мог получить кто-нибудь помоложе. Бобби вернет все возможные проценты. Бобби избавится от компании его дочери, приносящей Лотстоун от неубытки. Бобби примет удар на себя. Вдали тихонько звякнул колокольчик, а потом послышалось тарахтение факс-аппарата, принимающего биржевые сводки, составленные в Нью-Йорке. Постукивание факса перекликалось с биением угасающего сердца Мариона. Теперь только правду. Он в волю насладился жизнью, и в конце его предало не тело, а собственный рассудок. Теперь только правду. Он разочаровался в людях. Он видел слишком много предательств, слишком много жалких слабостей, слишком много жадности к славе и деньгам фальши между возлюбленными, мужьями и женами, отцами, сыновьями, матерями, дочерьми. Слава Богу за все фильмы, которые он создал, фильмы, дарившие людям надежду, и слава Богу за его внуков, и слава Богу, что он не увидит, как эти внуки повзрослеют и войдут в человеческое общество. Тарахтение Факса смолкло и Марион ощутил трепет собственного сердца. Комнату наполнял предрассветный сумрак. Марион увидел, как сиделка выключила лампу и захлопнула книгу. «Как же одиноко умирать, когда с тобой в комнате всего лишь одна чужая женщина, в то время как тебя любила такое множество красавиц и могущественных людей?» потом сиделка приподняла ему веки, приложила стетоскоп к груди. Огромные двери палаты распахнулись, будто врата античного храма, и марион расслышал позвякивание тарелок на подносах с завтраком. Затем комната наполнилась ярким светом. Он ощутил кулаки, бьющие ему в грудь, и принялся ломать голову, зачем это с ним делают. В его сознании возникло облако, наполнившее его туманом, и сквозь этот туман пробивались вопли. В его затуманенном от кислородного голодания мозгу вспыхнула строчка из фильма «Значит, вот так и умирают боги». Он ощутил электрические разряды, удары ладоней, разрез, сделанный для прямого массажа сердца руками. Скорбеть будет весь Голливуд, но сильнее всех ночная сиделка Присцилла. Она выходила работать в две смены, потому что ей надо кормить двух маленьких детей. Ей было неприятно, что Марион умер в ее смену. Она всегда гордилась своей репутацией одной из лучших сиделок в Калифорнии. Она ненавидела смерть. Но книга, которую она читала, очень увлекла ее, и она планировала как бы переговорить с Марионом, чтобы снять по ней фильм. Не вечно же ей быть сиделкой, помимо этого она еще и киносценаристка. И все еще не отчаялась. На верхнем этаже больницы с огромными палатами лечатся величайшие люди Голливуда, и она всегда будет оборонять их от смерти. Но все это разыгралось лишь в рассудке Мариона перед самой смертью, рассудке, пропитанном тысячами просмотренных фильмов. На самом же деле сиделка подошла к его постели только минут через пятнадцать после его смерти. Настолько тихо он умер. Она немного поразмыслила, секунд тридцать, пожалуй, стоит ли вызвать бригаду, чтобы попытаться вернуть его к жизни. Она уже не первый год сталкивалась со смертью и потому была куда милосерднее, чем большинство коллег. К чему возвращать человека в этот мир, обрекая его на все тяготы жизни? Подойдя к окну, она понаблюдала за солнцем, восходящим над горизонтом, голубями с важным видом, выхаживающими по каменным парапетам. Право последнего решения оставалось за пресциллой. Она была последним судьей Мариона и самым милосердным из судей.